Глава восьмая Такого поворота я не ожидал. Меня будто оглушило. Я не мог понять, к чему он клонит. Не успел я опомниться, а он продолжает. Тебе решать. Мы с королем уже не раз выходили на след Джима и вновь теряли его. Дело в том, что у нас есть ордер на арест Джима от губернатора штата Кентукки для губернатора штата Миссури и других уполномоченных лиц. Отделка, конечно, но бумага и печати настоящие и по этому ордеру мы можем схватить Джима где угодно, и никто нам не помешает. Сначала, когда мы шли по этому следу, он привел нас в Александрию, что за 60 миль к северу отсюда. Мы потеряли его вновь и решили уже отказаться от поисков навсегда. А сегодня сели на этот пароход, не зная, что справедливое всемогущее проведение... Замолчит старая пивная бочка и не перебивай. В твоей власти, Гек, спасти Джима или отправить его на виселицу? Ну, выбирай. Видит Бог ваша светлость. Я дорого бы дал, чтобы его спасти. Только скажите мне, как? Проще простого. Представь, что Джим убил человека где-нибудь в Теннессе, или в Миссисипи, или в Арканзасе год с небольшим назад, когда вы с Джимом помогали нам с королем вести плод, и мы с королем хотели продать Джима как нашего собственного негра, но он и был наш по праву нашедшего. Ведь это мы его нашли, когда он плыл по реке на плоту без хозяина. Да, он и сейчас наш рявкнул король. Заткните глотку, ваше величество, и не сотрясайте попусту воздух. Представь, Гек, что Джим и вправду убил человека, плантатора или кого-нибудь там еще. Теперь понятно, к чему я клоню? Совсем непонятно. Джим никого не убивал. Он ни на шаг от меня не отходил, и даже если бы... Хватит, не прикидывайся дурачком. Ясное дело, он никого не убивал, не в этом суть. А суть вот в чем. Представь, что он вправду убил человека, ясно? По-настоящему. Теперь понятно? Нет. Дьявольщина. Понимаешь, черт побери, что Джима нельзя судить здесь, если там его уже судили. Все убийства нужно расставлять по порядку, так ведь? Это и ежу ясно. Отлично. А теперь наш план. Нам он поможет заполучить обратно нашего негра? а тебе — спасти жизнь твоему черному приятелю. Завтра в Сент-Луисе мы зайдем к одному нашему другу, который занимается темными делишками. Это он сделал для нас фальшивые бумаги, а теперь их подправят как нам нужно. Вместо «побег» напишет «убийство». Ну, то самое, что Джим совершил на юге. А завтра-послезавтра вернемся сюда, предъявим бумаги, заберем Джима на юг и там продадим. Разумеется, не в Кентукки, а как можно дальше к устью реки, Куда они доберутся власти Миссури, когда поймут, что их обвили вокруг пальца?